Февраль. Ты уже не спишь? С бесцеремонно распахнутую дверь ворвались звуки, ароматы и на волне их моя дурно воспитанная дочь. Я зевнула и прислушалась. Из коридора доносилось монотонное акынское пение модного рэпера Диманди. Принюхалась. Из кухни тянуло запахом кокосового молока. Кажется, уже пригорающего. Присмотрелась. В дверях, нетерпеливо приплясывая, высилась Сашка. Здоровенная она у меня вымахала. Хоть в баскетбол ее определей. Хотя уже поздно, конечно. Или не поздно. «Рассок!» Что-то маленькое рыбкой блеснуло в воздухе, пролетело по параболе и шлепнулось на мою кровать. Я рефлексивно дернулась. То, что прилетело, скатилось со вздыбившегося одеяла и звонко брякнулось на пол. «Лежать!» Пугающе рявкнула Сашка и прямо с порога упала плашмя, поползла, ввинтилась под кровать. «Нет, не в баскетбол. Футбол ей нужно. Голкипером. «Блин!» «По-моему, на кухне что-то подгорает», обеспокоенно заметила я строго в тему блинов. «Да это я кашу варила, молоко убежала, но не все», глухо ответила моя спортсменка-кулинарка из-под кровати и, пятясь, полезла наружу. Я терпеливо дождалась, пока покажется взлохмаченная голова, и спросила, «Тогда почему блин, если кашу ты спасла?» «В чем проблема?» «Монета покатилась и встала на ребро у стенки!» Скороговоркой объяснила Сашка и сунула мне в руку серебристый кружочек. «Вот, давай сама. Подбрось повыше и посмотри, что выпадет, орел или решка!» «А разница?» Я повертела в пальцах пятирублевую монету. «Потом скажу, чтобы не нарушить частоту эксперимента. Боюсь, ты жульничать будешь». «Я? Жульничать?» «Что ты? Я же судья!» «Это ты на работе судья, а дома мать тиранша!» Я изобразила праведное негодование. Сашка засмеялась и махнула рукой, легко отводя грозно нависшую над ней подушку. «Ладно, ты не тиранша, но все же строишь меня, как все предки. Знаешь, в чем главный трабл воспитания детей в нашем обществе?» «Трабл — это проблема?» «Тогда вседозволенность», — рассудила я и зачем-то потерла монету о рукав пижамы. «Мимо, Мадре, основная проблема воспитания — это ваше стремление контролировать нас так, будто мы не самостоятельные личности, а ваши дочерние предприятия». «Самостоятельная личность, она же мое дочернее предприятие, отняла у меня денежку, жарко дохнула на нее, тоже тщательно потерла, а мою же пижаму» и залюбовалась совместно наведенным блеском. «Это тебя старшие товарищи-блогеры просветили?» Съязвила я и отняла у нахалки сверкающий пятачок. «Ага, Настюха, которая Фуди, пишет курсовик по психологии, дает мне почитать», — хохотнула Сашка. «Короче, бросай монету». Я потрясла пятак в ладонях, подбросила его к потолку И накрыла рукой, едва он упал на кровать. «А теперь говори, зачем это нужно, иначе я руку не уберу». «Ну, гадаю я, непонятно разве?» вздохнула дочь. «Орел — история, решка — география». «Это ты таким образом выбираешь экзамен?» «Не поверила я. С помощью гадания?» «Саш, ну в самом деле, блин, что за бабушкин метод?» «Надо исходить из уровня знаний». «А он у меня нулевой по обоим предметам», совершенно спокойно ответила Сашка, сжала мое запястье и вздернула руку вверх, открывая вид на монету. «Решка». «Значит, решено. География». Она пружинисто подскочила, унеслась из моей комнаты и забринчала посудой на кухне. «Минуточку!» Я прибрела следом, подозрительно щурясь. Почему это у тебя нулевые знания по истории и географии? В дневнике четверки-пятерки. Вот, Сашка назидательно воздела ложку испачканную кашей. Это второй ваш косяк по воспитательной части. Вы поколение лицемеров и формалистов. Хотите, чтобы и мы такими стали? А фигушки. Не знаю я ни истории, ни географии, мама. Вот тебе шокирующая правда. «Живи теперь с ней как хочешь. Тогда почему бы не выбрать в качестве экзамена физику или химию?» «Ты хочешь всю шокирующую правду?» Дочь посмотрела на меня с сомнением, сокрушенно качая головой. «Нет, этого ты не переживешь». И она активнее заработала ложкой, спешно доедая кашу. «Ты же не хочешь сказать, что у тебя нулевые знания, По всем предметам. Я осторожно присела на табуретку. А ты не безнадежно Мадре, вникаешь. Сашка подмигнула мне, вскочила, поставила грязную тарелку в мойку и залпом выпила сок. Она убежала, а я помассировала область сердца. Не то, чтобы оно у меня заболело, нет. Это как-то машинально получилось. Но в образ озабоченной родительницы жест вписался хорошо. «До какого числа нужно определиться с выбором экзаменов?» — крикнула я. «До первого марта!» — донеслось из комнаты дочери под аккомпанемент спешных сборов. С шорохом и треском что-то запихивалось в школьный рюкзак. История с географией, видимо, или физика с химией. Судя по протестующему треску, в рюкзак они не помещались точно так же, как и в чью-то голову. «До первого марта? Времени почти не осталось», — сокрушённо пробормотала я. «На Сашку я не сердилась. Она же ещё ребёнок. Я сама виновата». Как в интернетах пишут, хэштег «Я же мать». За собственными проблемами и делами напрочь позабыла о предстоящем моей девятиклашке суровом испытании под названием ОГЭ. Привыкла, что дочь у меня не глупая, самостоятельная и, в отличие от большинства ее сверстников, практически беспроблемная. Придется с этим что-то делать. Не с дочкиной беспроблемностью, разумеется, со своей привычкой. Я крепко озаботилась данным вопросом и по дороге на работу в черне набросала план срочных действий. Во-первых, надо разобраться с уровнем Сашкиных знаний не верю я что он сплошь нулевой такого ровного протяженного ландшафта на уровне моря в природе не бывает я знаю хорошо рассмотрела рельефный физический глобус который сеньки подарили в школе первого сентября племянник учится в элитной школе тамошний родительский комитет очень вдумчиво подходит к вопросу праздничных подарков но вернемся к нашим баранам Прости, дочь, я вовсе не принижаю твои умственные способности. Во-вторых, надо трезво оценить степень важности школьных предметов. Если уж учить срочно и усиленно, то именно те, что могут пригодиться впоследствии. В-третьих, найти репетиторов. В-четвертых, найти деньги на репетиторов. Нет, наоборот, сначала деньги. Утром деньги, вечером стулья. В смысле, репетиторы. «Ты не знаешь, сколько сейчас берут педагоги за дополнительные занятия со школьниками?» Озабоченно спросила я свою лучшую подругу Машку, столкнувшись с ней у дверей нашего Таганского суда. «Минимум три старе за час дополнительных занятий с шестиклассником прямо в школе». Машка не затруднилась с ответом. И я догадалась, что для нее эта тема тоже актуальна. А ведь я помню, как в наше время учителя подтягивали своих отстающих учеников «Совершенно бесплатно!» «В шестом классе триста, а в девятом тогда сколько же?» «Чувствую, я разорюсь», — вздохнула я. «Покупку нового ноутбука точно придется отложить». «А ты себе служебный выклинчи у Плевакина», — посоветовала подруга. «Я слышала, он выбил какое-то финансирование на цифровизацию, значит, будет закупать новую компьютерную технику. А ты же постоянно берешь работу на дом». «Вполне можно подъехать к шефу на этой козе». «Отличная мысль!» Я с благодарностью взглянула на умницу Машку. «Вот же ты голова! Расспроси про грядущую цифровизацию секретаршу шефа, а? А потом сбегай ко мне на кофе. Обсудим аргументы для Анатолия Иммануиловича. «Да, мой генерал!» Машка козырнула мне и пошла к лестнице печатая шаг и четко делая отмашку правой рукой в тугой перчатке. В левой руке у нее был пухлый коричневый портфель с металлическими уголками. Пальто из черной лакированной кожи на волчьем меху, сверкающие высокие сапоги и высокомерная мина дополняли картину «Фрау Штирлиц идет на ежедневный подвиг в рейхсканцелярию». Секретарша нашего председателя суда Плевакина, кстати говоря, носит мужнюю фамилию Мюллер. Варвара Семеновна Мюллер. Вот так-то. Тихо похихикивая, я пошла к себе. Доброе утро, Елена Владимировна. Мой помощник Дима. Вот у кого безупречное воспитание. Родители могут гордиться. При моем появлении встал из-за своего стола. «Вольно!» — кивнула я. «Привет, как дела?» «Судебные?» «Да, с нашей службой это нужно уточнять. Но про личные дела безупречно воспитанный Дима распространяться не станет. Он сдержан, как английский джентльмен». «Что новенького?» — спросила я по-другому. «От Анатолия Эммануиловича папочку принесли. Лежит у вас на столе». «А что в папочке?» Опасливо поинтересовалась я, и внутренний голос, пугающе, сострил в рифму. Белые тапочки. Сюрпризные папочки от шефа — это мой страшный сон. Анатолий Эммануилович непоколебимо убежден в том, что я просто создана для ведения громких дел. «Тебя, Еленочка Владимировна, вся наша пресса любит и знает», — говорит он. И на фото в газетах ты хорошо получаешься, нервишки у тебя покрепче, чем у некоторых, и чувство ответственности повышенное. Тамарочка говорит, ты эмотивный психотип. Тамарочка — это супруга Анатолия Эмнуиловича, профессор психологии Тамара Тимофеевна Плевакина. Про психотипы личности она и мне рассказывала. Я, правда, плохо запомнила, уяснила только с облегчением что мой психотип, этот самый эмотивный, поприличнее всех прочих будет. Другие вовсе негодящие, одни названия чего стоят? Истероид, эпилептоид, параноидальный психопат, шизоид. Если все они есть среди членов нашего дружного коллектива, то неудивительно, что шеф меня так любит, ценит и нагружает. Я бы тоже не выпускала к прессе какого-нибудь психопата с паранойей. О, кстати, надо у Тамары Тимофеевны спросить совета по поводу Сашкиных экзаменов. Позвоню-ка я ей вечером. Надежда на получение дельного совета от профессионала сама по себе оказала на меня благотворные действия. Я перестала нервничать и, если не выбросила вопрос о Сашкиных экзаменах из головы, то отодвинула его в дальний уголок. Я иногда так делаю, да. Использую прославленный метод Скарлетт Охара. Я подумаю об этом завтра. Он, правда, конфликтует с методом Натальи Кузнецовой, моей любимой сестрицы. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Но с Сашкиными экзаменами я уже дооткладывалась. Дальше тянуть некуда. Надо это дело решать. К слову про дело. Что тут у нас в сюрпризной папочке от Анатолия Эммануиловича? Прошу прощения, Елена Владимировна. Я не успел посмотреть, — извинился Дима. Если угодно, я тот час же... Ах, оставьте, я тотчас же изволю сама. Димины прекрасные манеры меня и вдохновляют, и бесят. С одной стороны, мне хотелось бы хоть иногда производить впечатление благовоспитанной светской дамы. С другой, ну сколько можно, а? Мы уже столько вместе съели соли и собак. Пора бы как-то попроще общаться. А нет. Диме благородное воспитание не позволяет. Юный граф, блин. Кофе? О, да. Я оживилась. «Юный граф мой не ленив и не чурается такой низкой работы, как раскочегаривание самовара, то бишь приготовление бодрящего напитка в кофемашине. Я этого стыдно сказать не умею. Пошло боюсь этого шумного агрегата. Он ревет и пыхает паром, как сказочный дракон. Принцесса, блин!» Уже улыбаясь, я, наконец, потянулась к папке с новым делом. Папка тоже была будто из давних времен. Картонная, серая, со шнурками-завязками. Сколько работаю в суде, столько мне приносят от шефа эти серые папочки. Плевакин наш вообще любит все такое, как сказала бы моя модная блогерша, винтажная. Не знаю, откуда у него неиссякаемый запас бумажных папок. Может, современная судебная система унаследовала их еще после... Кассационного сената? Верховного суда в Российской империи после судебной реформы Александра II в 1864 году? Шнурки на папке были завязаны аккуратным, кокетливым бантиком. И ты! Еще бы надушенную сопроводительную записочку приложили. Похихикивая, я развязала бантик, открыла папку и перестала улыбаться. Это были иски к шока школе поданные гражданами Вешкиным, Суриковой и Кузнецовой. Я беззвучно выругалась и схватилась за телефон. «Я работаю!» — сквозь зубы процедила натка. Фоном звучало ожесточенное клацанье. Сестрица стучала по клавиатуре. Жесткая у нее клава. С мимолетным сочувствием подумала я. К концу дня голова должна раскалываться от этого стука. «Редакционный издательский центр называется, преуспевающая газета, кит медиабизнеса. Нормальные клавиатуры сотрудникам купить не может». «Ну!» — сердито поторопила меня сестрица. Я прогнала неуместное сочувствие, и также сердито сказала «Баранки гну!» «Кстати, у нас есть сушки», — любезно проинформировал Дима, аккуратно подсовывая мне под руку чашку с ароматным кофе. «Не желаете?» «Гран-мерси», — кивнула я помощнику, и уже в трубку бросила сестрица «Я, чтоб ты знала, тоже работаю, и, между прочим, как раз над твоим делом. Ты почему мне не сказала, что подала иск к шока школе?» «Ну, привет!» Надка, похоже, искренне удивилась, даже по клаве стучать перестала. «Ты же знала, что я собираюсь это сделать. Сама мне подбросила источник инсайдерской информации». Я не сразу сообразила, что источником инсайдерской информации сестра Витеевата назвала учителя Бехтеревича, чьи контакты я и в самом деле выдала. Значит, Лев Александрович и впрямь рассказал Натке какие-то шокирующие подробности из шока школьной жизни. Но тут три иска. Ну да, я нашла соратников. Так сказать, объединила и возглавила. Сестрица довольно хмыкнула. Ты чем недовольна-то? Ты еще спрашиваешь? Сушки. Дима деликатно подсунул мне блюдце с баранками в сахарной глазури. Я признательно кивнула ему, злобно закусила одну сушку, твердая, и сама себе, напоминая разъяренного быка с кольцом в носу, пропыхтела в трубку. Обязательно надо было подавать иск именно в Таганский суд. А в чем проблема-то? Надка притворилась, будто не понимает. «Проблема в том, что это дело принесли мне!» «Так прекрасно!» Я хрустнула баранкой, хлюпнула кофе и помолчала, усмиряя ярость. «Все она прекрасно понимает, моя сестрица. И Плевакина нашего знает, был случай познакомиться. Анатолий Эммануилович очень помог нам однажды, когда Надка... Доверилась мошенникам и едва не лишилась квартиры. Подробнее читайте об этом в романе Устиновой и Астахова «Жилье по обману». Плевакин любит порядок и обожает все систематизировать. В том, что второе дело, в котором фигурирует Шока-школа, он отдаст тому же судье, который уже рассматривал первое, можно было не сомневаться. Но это же логично, человек уже в материале. А то, что на этого человека в связи с очередным громким делом опять могут вылить ушаты грязи, никого не волнует. Я чуть не всхлипнула. Так мне себя стало жалко. Надка воспользовалась образовавшейся паузой, чтобы пойти в наступление. Ты мне вообще сестра или кто? Ты разве не должна защищать наши с Сенькой интересы? Так, все с тобой понятно. Я оборвала разговор. Стараясь успокоиться, я схрупала все сушки и выпила кофе. Потом я закрыла сюрпризную папочку, завязала ее бантиком, кривой получился, встала и, одернув пиджак, пошла к Анатолию Иммануиловичу, возвращать его троянский подарочек. Варя Мюллер, секретарша шефа, при моем появлении спрятала в ящик стола надкусанную шоколадку и сделала строгое лицо. «Доброе утро. У себя?» Я кивнула на дверь начальственного кабинета. Высокую и широкую в две створки, обитые темно-красным кожзамом с бронзовыми гвоздиками. «Говорю же, наш плевакин старомоден. Дома-то у шефа евроремонт, но это всецело заслуга его супруги. Тамара Тимофеевна — женщина передовых взглядов. В рабочем кабинете нашего председателя суда... Царит номенклатурный шик советских времен. У Вари в предбаннике даже кулера нет, зато есть встроенный в мебель бар и холодильник с нарзаном. «У себя», — кивнула мне она, удерживая строгое лицо, как маску. «Но пускать неверена». «Всех или только меня?» Ее лицо наводило на подозрение. Варя хмыкнула шоколадом не поделишься. Я сменила тактику. Дима кофе пить собрался, а у нас только сушки, твёрдо-каменные. Маска превратилась в нормальное лицо. Секретарша шефа, хоть и замужняя дама, влюблена в моего помощника, и это всем известно. Если спросит, меня не было, я вышла в туалет. Варя вытащила из ящика стола шоколадку, целую, не надкусанную и покинула свой сторожевой пост. Коварно улыбаясь, я сунула папку под мышку и двумя руками развела тяжелые дверные створки. За ними была вторая дверь, дубовая, полированная, обеспечивающая полную звукоизоляцию. «Тук-тук! Можно?» Я толкнула дубовую дверь, но соваться за нее не спешила. «Шеф бывает гневлив». А на столе у него, по моде их времен, и пресс-папье малахитовое имеется, и увесистый стакан для карандашей, и перекидной календарь на каменной подставке, и часы в бронзе, и даже сувенирный барометр. Вот зачем ему барометр в кабинете, а? «Так и знал, что явишься!» За дверью проскрежетали по паркету ножки начальственного трона. Кресел на колесиках Анатолий Эммануилович не признает, ибо анахронизм же. Ну, заходи, раз пришла. Я вошла в кабинет, проследовала к столу и остановилась, ожидая приглашения присесть. Шеф покосился на стул. Я заняла его и положила папочку на стол перед собой. Шеф откинулся в кресле, сложил руки на животе. «Понятно. Знает, что у меня в папке, и не хочет ее забирать». «Анатолий имнылович по поводу исков к шока-школе «Ты уже рассматривала такое дело». «Не такое». «Да? А в чем же разница?» Шеф завалился на один бок и утопил висок в мягком подголовье. «У него трон большой и удобный, хоть спи на нем». «Не притворяйтесь, будто не понимаете. То дело никак меня лично не касалось». Шеф округлил глаза, сделал плавное движение рукой, словно невидимую державу в воздухе покрутил. «Продолжай, мол, все мое высочайшее внимание твое. Вы же видели, в числе истцов моя сестра?» «И...» Анатолий Иммануилович на троне плавно перетек на другой бок. «Ты не уверена в своей объективности? Можно ждать, что будешь предвзято?» «Конечно, нет. Это было бы непрофессионально», — возмутилась я. «Ну? И в чем тогда проблема?» Шеф потянулся вперед, поставил локти на стол и подпер голову ладонями. Любуется моими моральными терзаниями изверг. «Я беру самоотвод», — твердо сказала я и подтолкнула к извергу папочку с кособоким бантиком. «Самоотвод хочешь?» — шеф как будто задумался. «А чаю с конфетками?» «Не будет вам чаю», — мстительно сказала я. «Варя сейчас пьет кофе с моим помощником». «А, так вот как ты ее выманила!» Плевакин не рассердился, а свесился с трона в сторону и мягко загремел выдвижными ящичками. «Тогда просто конфеты!» Он достал вазочку, резную прозрачную лодочку гусь-хрустального завода. «Хочешь красную шапочку?» «Хочу белый билет!» Уныло скаламбурила я, уже догадываясь, что самоотвода мне не видать. «На вот, скушай!» Анатолий иммануилович придвинул ко мне вазочку. «Шоколад улучшает настроение». Я скептически посмотрела на шефа. Он у нас известный сладкоежка и обожает знакомые с детства шоколадные конфеты «Фабрик Красный Октябрь» и Родфронт. Варя постоянно затаривается их продукцией. Но что-то не видно, чтобы Анатолий иммануилович пребывал в приподнятом настроении. Скушай, детка, конфетку, говорит. А взгляд-то недобрый. Я все же взяла мишку на севере. Развернула. Внутри было пусто. Ага, у шефа есть такая привычка. Съесть конфету, а фантик снова свернуть, как было, и обратно в вазочку положить. Видно, в детстве маленькому Толе не позволяли бесконтрольно и хаотично повышать себе настроение с помощью вкусных конфеток. Я нервно хихикнула и продемонстрировала Анатолию Эммануиловичу пустой фантик. Шеф покраснел, как ребенок, сам взял из вазочки каракум, развернул. Пусто. Отбросил бумажку. Схватил вторую конфету. Пусто. Он коротко выругался, цапнул Машеньку, резко развернул. С этой конфетой все было нормально. Штатное содержимое в обертке имелось но Анатолий имнуилович не сунул шоколадный брусочек в рот, а шарахнул им об стол и гневно рявкнул. «Сама кашу заварила, сама и расхлебывать будешь!» «В смысле?» Я положила обратно взятую было белочку. «Ты понимаешь, что шока школа — это Трев, его задумка, его детище и деньги тоже его?» мы с трефом ссориться не хотим а я должна да а ты должна да твоя сестрица все это затеяла ты разбирайся если что так не взыщи ты ответишь никаких самоотводов а если попробуешь соскочить буду рассматривать как дезертирство понятно я резко отодвинула стул и встала секунду подумав Я запустила руку в хрустальную лодочку и выудила оттуда целую горсть конфет. «Ну, нахалка!» — возмутился Плевакин. Но голос у него был не злой, а даже веселый. Кажется, продемонстрированный мне начальственный гнев был нарочитым. Понахватался шеф психологических приемчиков у супруги-профессорши. Однако это ничего не меняло. Позицию свою Анатолий Эммануилович сформулировал четко и ясно. «Сбросить на кого-то другого дело шока школы мне не удастся». Свободной от награбленных конфет рукой я подхватила со стола злосчастную папку и вышла из кабинета начальника. Хорошо, что при входе двери за собой не закрыла, иначе пришлось бы теперь распахивать их пинками» а это выглядело бы уже вовсе не хорошо. «И поскорее там», — повелел Анатолий Эммануилович мне в спину. «Станешь тянуть, журналисты прознают и сама понимаешь, что тогда будет». «Понимаю», — буркнула я, не обернувшись. «Все в порядке, я вижу?» Варя, с которой я столкнулась на лестнице, расценила конфеты в моей руке неправильно как знак начальственного благорасположения. «В заведенном порядке», — мрачно ответила я, «вечно именно мне тут проблемные дела достаются». В воскресенье Надка собрала нас всех, объявив в неочередной рыбный день. Таганцев, по умолчанию рассматривающийся уже как член семьи, вернулся с подлёдной рыбалки с добычей. И они с Надкой вместе расстарались, сварили уху, нажарили рыбных котлет. В меню семейного обеда также был заявлен домашний тортик «Золотая рыбка», бисквитный в карамельной глазури. Тортом хитрая Надка подкупила сладкоежку Сашку, а уж та уговорила меня. Я не хотела встречаться с сестрой в домашней обстановке. Хватит с меня того что у нас назначено рандеву в суде. Думаю, Надка потому и затеяла этот обед, что поняла, я обиделась, а это было не в ее интересах. О делах не говорим. С порога предупредила я сестрицу. Только о личных, согласилась она, пропуская нас с Сашкой в квартиру. Из кухни выглянул и помахал нам половником Костя Таганцев. «Всем привет!» «Мойте руки, у меня все готово!» «Уху варил таганцев? Беспокойным шепотом уточнила я у хозяйки гостеприимного дома. «Ты уверена, что это съедобно?» «Я контролировала процесс». Почти не шевеля губами, растянутыми в безмятежной улыбке ответила Надка и громко добавила. «Кто что добыл?» То-то и готовит. Это золотое правило настоящих мужиков. Рыба там, дичь — это все не женское дело. «Серьезно?» Влезла в наш разговор Сашка. «Дайте логику понять. Мужик готовит только то, что сам подстрелил или выловил. Готовишься к семейной жизни? Одобряю!» Надка хлопнула племянницу по плечу. Я поперхнулась. Какой еще семейной жизни? Сашке всего шестнадцать. Да, принцип верен. Мужик доводит до кондиции то, что оказало сопротивление и было побеждено в бою. Не заметив моего возмущения, весело продолжила Натка: В этой связи можно только пожалеть, что картошка давно уже не дикий овощ. Чистить ее, увы, женское дело, считает Таганцев. «Но ты, я вижу, справилась». Сашка вернула тете хлопок по плечу и прошла к накрытому в комнате столу. Села она, однако, не у блюда с дымящейся картошкой, а поближе к торту, рядом с Сенькой, который уже занял аналогичную стратегическую позицию. Салатики оказались вкусными. Я подобрела. Люблю хорошо поесть, особенно если готовит кто-то другой. Надка, увидев, что я отмякла, ловко перевела застольный разговор ни о чем в беседу о заботах и планах присутствующих и очень быстро подобралась к теме предстоящего суда. «Я не могу обсуждать с тобой перспективы этого дела. Равно, как и участвовать в расследовании, если ты его еще проводишь», — предупредила я. Таганцев понятливо кивнул. Он знает правила. «Не втягивай меня еще глубже, не подводи под монастырь. Я судья, ты истец. Все общение по делу в зале суда». «Ладно, ладно», — Надка замахала руками. «Но сейчас-то ты не судья. Сейчас мы просто сестры и можем поболтать о том о сем. Например, о том, что одна сестра не должна втягивать в истории другую. Я никак не могла остановиться». «Это когда же я тебя втягивала в истории?» Я нервно засмеялась и даже таганцев выразительно хмыкнул. Правильный ответ был всегда, но разве Надка это признает? «Так, об этом не придитех, решила сестрица. «Не подрывайте мой авторитет, это не педагогично». В самом деле согласилась я и нашла такие, за что сестрицу можно похвалить. Но надо отметить твои организаторские способности. Найти всех этих людей, договориться с ними о совместных действиях, наверное, было непросто. Особенно с Бондаревыми повозиться пришлось. Надка встала, помогая Косте на раздаче ухи прямо из полуведерной кастрюли. Настоящие мужики о существовании супниц даже не подозревают. Это их бабка, чисто королева-мать. Такая же чопорная. Нет, так же держит всю семью в кулачке. Я до нее не сразу добралась. Сначала встретилась с папой девочки, но он ни рыбы ни мяса. Хорошо Лара, она свидетелем будет. Подсказала, как достучаться до бабки. Я достучалась и вуаля, убедила королеву мать примкнуть к нам и выступить единым фронтом против шока школы. Хотела бы я знать. Как это тебе удалось? Нет, ничего не говори. Потом расскажешь, когда я вынесу решение по этому делу. Да, давайте есть уху. Несколько досадливо предложил Таганцев. Хотелось бы узнать уже решение по ней. Получилось? Нет. Я вообще-то жду этих. Комплиментов. Ну и просьб о добавке. Еще чаю, Антон Игоревич? Спасибо, хватит. Перед Антоном уже стояли две пустые чашки, старомодные, все в пошлых красных маках и нелепых птичках. Секретарша наверняка нарочно не убирала их. Сто лет ведь работает. Наверняка прекрасно знает, как правильно организовать чаепитие. Не убирает. Значит, думает, что гость не слишком важный. Так себе гостюшка. Третьеразрядный. За таким прилежно ухаживать ни к чему. А он, между прочим, муж наследницы. Считай, будущий хозяин всего добра, включая и эти мещанские чашки. Антон с ненавистью посмотрел на посудины в пошлых маках и подумал. Выброшу. Вот первым же делом, как только въеду в этот кабинет, выброшу именно эти цветастые чашки. «Может, кофе?» — спросила секретарша, неубедительно притворяясь гостеприимной. «Растворимый-то!» — не сдержал смешка Антон. «Все знали, что старуха обожает растворимый кофе с молоком и с сахаром. Вот жуть-то!» «С другой стороны, о чему удивляться? Свиное рыло и в калашном ряду, если не похрюкивает, то попахивает!» Откуда она вылезла-то, старуха? Из-за волжской глуши? Как Фрося Бурлакова в одном из ее любимых старых фильмов. Такая же горластая, наглая, крепкая. Во всех смыслах крепкая. Антон заерзал в кресле. Кресло скрипнуло. — А хотите, на диванчик переседьте? — предложила лицемерка секретарша издевается дрень такая, намекает, что Антон толстоват, между деревянными подлокотниками кресла не умещается. Кресло это он тоже выбросит вместе с чашками и секретаршу. Вот ее вообще наиперевейшим делом вышвернет прочь без выходного пособия. Это же не секретарша, а недоразумение какое-то. явно старше Антона а ему в прошлом году полтинник стукнул. На Мальте отмечали. А где еще, если родился в декабре? На родине в это время уже холодина. «Татьяна, как вас по-батюшке?» Антон уставился на недоразумение. «Андреевна я!» «Андреевна я!» Глумливо передразнил его внутренний голос. «Простая русская баба, которая коня на скаку». У недоразумения, зовущегося Татьяной Андреевной и занимающего пост личного секретаря главы холдинга, было круглое и бледное, как непропеченный блин лицо, густо присыпанное веснушками и совершенно не приукрашенное косметикой. Рыжеватые с проседью волосы, аккуратно собранные в гульку. Редкие белёсые брови, мешковатое цветастое платье до щиколоток. Господи, где она такое выкопала? В каком забытом богом секонд -хенде? Еще у недоразумения были толстенькие пальчики с короткими ненакрашенными ногтями. А ног, похоже, вовсе не было. Во всяком случае таких, какие должны быть у нормальной секретарши. Недоразумение по имени Татьяна Андреевна Антона безмерно раздражало. Сколько мне еще ждать? Не выдержал он. Чем она там занимается? Там? Это за дверью кабинета, который однажды станет его собственным. Поскорей бы. Там? Недоразумение вздернуло свои реденькие бровки и тоже посмотрела на кабинет. А почему вы решили, что она там, Вера Николаевна, на галерее? А раньше сказать нельзя было. Взбешенный Антон вскочил на ноги. Ну, попытался вскочить. Подлое тесное кресло взвиться соколом не позволило. Пришлось выползать из него ужиком. Боже, как унизительно! «Убью эту секретаршу», — подумал Антон. «Сотру с лица земли. Не просто уволю, сошлю. В самую дальнюю глушь. Где там у нас конец географии?» На Камчатке, вроде у холдинга, что-то есть. Рыболовецкая база, кажется. Вот туда ее, эту мру Пусть кильку в банке запихивает, а неприличных людей в слишком узкие кресла. Без маникюра это ей как раз удобно будет делать. Кипя и дымясь, он вышел в коридор, свернул под лестницу и через неприметную дверку с табличкой «Вход воспрещен», Вышел на галерею над складскими помещениями. Старуха и впрямь была там. Стояла, таращилась вниз, как орел с горы. Из кабинета по монитору, куда картинки с камер выводятся, посмотреть не могла. Эффекта личного присутствия жаждала. Одета жутко, как всегда. Костюм парчовый, что ли. Ткань кошмарного цвета, зеленая с золотом. Такую бы мастеру Гамсу на мебельный гарнитур. На ногах, прости, господи, чуни какие-то. Кожаные, сшиты на заказ. А все одно чуни, только с пряжками. С пряжками! Кто вообще такое носит сейчас? Разве что артисты Мосфильма на съемках исторических картин. Антон на ходу щелчком сбил пылинку с рукава своего пиджака от Бриони, Рассиялся в улыбке, раскинул руки. Поплыл к старухе, неподвижной, как скала. «Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая Вера Николаевна!» «Ненавижу!» — в сотый раз подумал он. «Чего ты тут стоишь и сидишь там в кабинете? Тебе сто лет в обед давно пора на кладбище. Я гарантирую, у тебя будет отличное место на лучшем кладбище, огромный памятник, тяжеловесный, Пышный и безвкусный, как ты любишь. Хоть зеленый с золотом, хоть с маками и птичками. Ты только помри, пожалуйста. Сделай уже милость, окочурься. Сколько ж можно ждать?» «Чего тебе, Тоша?» Антон скрипнул зубами и улыбнулся еще шире. «Это ее Тоша он тоже ненавидел. Хотя за глаза старуха он знал называет его и вовсе неприлично. Но чего ждать от свиного рыла в калашном ряду? Ни воспитания, ни образования, ни светского лоска. Как была неотесанной деревенщиной, так ею и осталась. Все та же Фрося Бурлакова, только уже старая. «Вера Николаевна, мы собирались встретиться и поговорить о Люсе». Антон приблизился к старухе. И она тут же от него отвернулась. Опять уставилась вниз. На электрокары, грузовики, палеты с мешками и коробками. Нечего тут обсуждать. Я уже все решила. Вот взять бы тебя сейчас за ноги. И перебросить за ограждение. Мечтательно подумал Антон. Как бы ты полетела с верхотуры. Как птица, как тут птица счастья завтрашнего дня или после завтрашнего да когда уже вера николаевна дорогая какой в этом смысл люся с катей уже в праге все устроено не учи меня тоша жить старуха резко повернула голову у нее что вовсе нет старческого остеохондроза пронзила зятя взглядом пришпилила к месту «Но мы же хотели скрыть Люсину проблему от Протасовых», — напомнил Антон, с трудом удерживаясь, чтобы не ослабить узел галстука. Рядом со старухой, когда она гневалась, всегда было тяжело дышать. «Мы не скроем ее. Наше имя всплывет. И у меня нет ни малейшего желания выступать на процессе свидетелем», — старуха скривилась. «Еще чего!» «Объяснение, оправдание и прочие жалкие лепет Это не наш стиль, Тоша. Суриковы будут требовать и получат свое». «Ну, во-первых, не Суриковы, а Бондаревы». Это он, конечно, зря сказал. «Вычеркнуть вас с Катькой из завещания?» Поинтересовалась старуха и ухмыльнулась в лицо опешившему Антону. «Чего замолчал-то? Продолжай. Что там у тебя, во-вторых?» «Мы же решили, что пожертвуем этими деньгами», — напомнил он уже не так запальчиво. «Решили», — согласилась старуха. «И пожертвовали бы. Да обстоятельства изменились. Ты не понял? Я объясню». «Будет суд. Будет шум. Мы потеряем лицо». «Да почему же?» «Да потому что не могут, не могут, Суриковы, быть жалкими терпилами!» Рявкнула старуха так, что внизу притихли грузчики. «Те же Протасовы будут показывать на нас пальцами и смеяться!» Она ткнула узловатый палец с бриллиантовым перстнем между пуговками Антоновой шелковой рубашки и, чувствительно нажимая, мерзко захихикала. «А Суриковы-то, Суриковы, вы слыхали? Сначала за деньги пристроили свою девчонку в элитную школу, а потом еще раз заплатили, чтобы по-тихому ее оттуда забрать. Вот лохи!» Антон попятился, расстыковывая свою шелковую грудь и бабкин деревянный палец. «Лохами мы не будем», — постановила старуха и даже притопнула чуней с пряжкой, утверждая эту мысль. Для репутации компании это худо. Для наших планов вообще гроб с музыкой. Кто согласится на партнерство с лохами? Уж точно не протаться Но все узнают, что у Люси проблемы, промямлил Антон. Старуха тонко улыбнулась. Нет, Тоша, все узнают, что администрация школы Пыталась убедить нас, будто у Люси проблемы. Нас хотели обмануть, понимаешь? А мы не позволили. Мы совершили маневр, обошли противника с фланга и с залпом из пушек бабах судебный иск. Суриковых на понт не возьмешь. Суриковы сами все возьмут и будут при добыче. Где она этого набралась, пиратка волжская? Досадливо подумал Антон. Маневр, фланги, залп. Небось, саботи не читала залпом, когда книжки за макулатуру получала в свои совковые времена. Но мысль-то хорошая. Вот как она так умеет, старуха-то? Раз и вывернула все наизнанку. И снова она в дамках, а все остальные в дерьме. Теперь все понял, Тоша. Антон кивнул. «Ну и ступай!» Старуха махнула рукой, как будто лениво отгоняла муху, и снова отвернулась, уставилась вниз. «Ненавижу ее», — подумал Антон, шагая прочь по галерее над складами. И, остановившись, плюнул, уловив в собственном внутреннем голосе невольное восхищение.